А Буланова представляет серию аудиопостановок Часовщик. Багровая жажда. Вторая часть. Думаю, мне стоит вернуться к истории, которую я так неожиданно прервал. Если я не ошибаюсь, мы остановились на месте, когда два наших героя падали на дно моральной бездны. И да, точно, Жак получил письмо от своей хорошей знакомой, которая решила погостить у него в самый неподходящий момент. Хотя Луис считал, что момент самый, что ни на есть подходящий. Ведь именно она, неожиданная гостья, могла стать их маленькой передышкой в погоне за новыми и новыми жертвами. В гонке за собственным выживанием И вот уже спустя неделю В субботний вечер Жак и Луи стояли на северном вокзале В ожидании их гостей Ну и когда же прибудет э, Эта... Жульетта, я тебе уже говорил А, да, прости Все время вылетает Оба они были раздражены и на пределе Флаконы сыворотки подходили к концу А новую жертву становилось искать Все сложнее и сложнее Последняя попытка обескровить девушку закончилась колоссальным провалом. Девушки и просто окружающие стали более бдительными, реагируя на каждый шорох и крик в городе. Последнюю девушку им пришлось бросить, не наполнив шприца наполовину. Их преследовали десятки разъяренных мужчин и несколько собак. Эта попытка чуть не стоила им жизни. И теперь наши падшие были куда более осторожны. Но жажда все так же продолжала их преследовать. О, это наш И снова платформу заполнили десятки людей. С сумками и без приезжих и встречающих. Но даже в этой шумной и суетливой толпе Жак без малейшего труда увидел девушку, которую они встречали. Жульетта. Она была хороша собой. Блондинка с вьющимися волосами. Голубые глаза блестели за десятки метров, приклеивая к себе взгляд. Фигура, стянутая платьем, не оставляла ни одного шанса мужчине на самообладание. Она улыбалась своим встречающим. она хороша собой?" "Да". Жак смотрел на свою приехавшую подругу с чувством, которое пугало его. Это не было чувство сексуального влечения. Нет. В голове нашего героя крутилась только одна фраза: "Чем девушка красивее, Чем более она гармонична, тем сильнее и дольше эффект от сыворотки. Жак смотрел на Жульетту с чувством плохо подавляемого голода. Уже здесь, на станции, ему хотелось схватить ее и вонзить в нее шприц, высосать из ее нежного тела все без остатка. Он невольно облизнулся. Луи, заметив ступор своего друга, незаметно ударил его локтем в бок. Держи себя в руках. Я стараюсь. Всегда держи себя в руках. Ах, как же я рада тебя видеть! Ты не представляешь, как я по тебе соскучилась. Я тоже, моя милая. Какой от нее был аромат! Какая нежная кожа! Она не шла ни в какое сравнение с другими девушками, которых они ловили. С другими девушками, у которых они воровали кровь. А вы, видимо, Луи. Жак написал о вас в письме. И, судя из его слов, вы чудесный человек. А, хе -хе, да, я такой. А вы просто потрясающая девушка. А он не говорил, что вы настолько красивая. <свят> Взяв чемоданы Джульетты и Жака, Луи понесли их к машине, пробираясь через десятки суетливых и торопящихся. Я слышала новость, что у вас тут завелись самые настоящие потрошители. Ну, что только не напишет наша пресса. Читала, что не хватает девушек, и шприцем забирают у них кровь. Да, я читал о них. Но их вроде как поймали, ты не слышал, Жак? А Я стараюсь вообще такими новостями не интересоваться. Не переживайте, Жульетта. Вы будете с нами, и вашей безопасности ничего не угрожает. Вы очень милый, Луи. Всю дорогу до дома Луи и Жульетта не замолкали. Жак же молча вел автомобиль. Все свои силы он тратил, чтобы не сорваться. Он не понимал, как его друг так спокойно может ехать с такой девушкой и не наброситься на нее. Потрясающее самообладание. Ещё никогда дорога до дома не была для Жака такой долгой. Разместив чемоданы Жульетты в большой комнате, Луи открыл бутылку красного вина, тем самым приглашая всех к столу. Ну, думаю, ваш приезд нужно отметить. Я не против. А ты, Жак? Я тоже только за. Ты какой-то молчаливый. Ты не рад меня видеть? Нет, ну что ты, просто... Ну, просто ваш друг постоянно погружен в учебу и уже к вечеру плохо соображает. Ну, ты бедный. Ну, давай же расслабься, выпей вина. Хорошо. Жак потянулся к бокалу, но Луи его остановил. Жак, Жак, ну где твои манеры? Первый бокал всегда для дамы. Вы очень галантный Ну, <свят> в этом весь я. Луи и Жюлета продолжали болтать. А Жак молча смачивал горло совершенно безвкусным для себя вином. Около часа Жульетта делилась своими впечатлениями о путешествии, вспоминая Рим, Берлин, Египет и многие другие страны, доставала из чемодана сувениры, показывала фотографии, и Луис слушал, улыбаясь и не прерывая свою собеседницу, только иногда вставляя возгласы впечатления. И вот Жульетта начала зевать. Что-то я притомилась с дороги. Думаю, мне нужно поспать. Хорошая мысль. Кровать уже готова. Ох, вы как всегда, милый Луи. Голова Жульетты только успела коснуться подушки, как послышалось равномерное дыхание спящего человека. Слава Богу. Я думал, она никогда не отправится спать. Господи, ну сколько же она говорит. Тише. Может, она еще не спит. Спит. Спит. Спит, как убитая. Я посыпал ей в бокал тертую кору дерева, который, между прочим, ты чуть не выпил. Ладно, неси шприц. Прямо сейчас? Нет, черт возьми, завтра. Или ты хочешь идти охотиться под страхом быть забитым насмерть? Она крепко спит и ничего не почувствует. Жульетта спала глубоким сном. Под десятками сновидений, не чувствуя, как тонкая игла входила в ее шею, не чувствуя, как кровь подошла. Красная плазма покидает ее тело. Я не буду брать много, ведь она пока гостит у нас. А как ты объяснишь ранку? Ну, укус жука. Насекомые бывают очень болезненными. Набрав нужное количество крови, Луи вытащила иглу. Комната снова была превращена в лабораторию, в химическую кухню, где повар Луи готовил сыворотку. Вязкая субстанция бежала по стеклянному лабиринту, смешиваясь, нагреваясь, выкипая, падая мелкими каплями конденсата. И вот четыре новых флакона были полными. Луи протянул один своему другу. Ну что, за нашу новую гостью? Смешно. Оба осушили флаконы залпом. Оба уже потянулись за следующим, но замерли. Невероятное чувство. Все теории о том, что чем красивее и гармоничнее выглядит девушка, тем сильнее действие эликсира подтвердилось. Им обоим казалось, что мир сейчас взорвется от перенасыщения красками. Мысли в этот раз, их не тысячи, их мириады. Луи вспоминал и начинал знать то, что никогда не знал. Жак слышал каждый шорох за десятки метров от себя. Невероятный эффект. Это потрясающе. Что это с Про-просто. Про, Меня распирает чувство вседозволенности и все возможности. Пока есть силы, я предлагаю идти гулять. Жак с нескрываемой радостью кивнул. Ночь была шумной. Они побывали в десятках барах и на десятках улиц. Ветер был свеж, пиво и вино насыщенным, все жило. Они не чувствовали усталости, не чувствовали грусти. Так продолжалось очень долго, пока... Да, черт, рассвет уже. Так, так не хочется уходить. Я знаю, приятель. Но нужно... Жульетта проснулась, когда часы на стене показывали за 12 часов дня. Солнце заливало комнату светом, открывая гости все уголки комнаты. Жульетта потянулась и, приподнявшись в кровати, огляделась. Никого. Прислушалась и не услышала ни одного звука, кроме своего дыхания. Жак? Луи? Квартира ответила на выкрик тишиной. Жульетта встала с кровати. и, закутавшись в одеяло, вышла в коридор. Никого. Посмотрела в сторону другой комнаты. Там было темно, окна были занавешены плотными занавесками, из темноты не доносилось ни звука, ни признака жизни. «Луи! Жак!» Тишина. Ступая на холодный пол, она прошла на кухню. Одинокий, приятный глазу порядок. Квартира была пуста. На столе лежала записка – Мелким неразборчивым почерком в ней было написано всего пару строк. «Просим нас извинить, ушли по важным делам. Будем вечером. Париж в вашем полном распоряжении». Прочитав записку, Жульетта скорчила недовольную гримаску и исчезла в ванной. Приведя себя в порядок, позавтракав тем, что ей предложил холодильник, она накинула свое пальто Исчезла за входной дверью. Квартиру наполняла тишина, но уже через минуту из темной комнаты послышался шепот. Кажется, она ушла. Ушла, ушла. Я боялся, что она зайдет в нашу комнату и расправит шторы. Ты постоянно чего-то боишься. Ну и что, я просто осторожный. Ладно, давай спать. Вечером нам нужно быть отдохнувшими. Ну и, конечно, веселыми и жизнерадостными, чтобы развлекать нашу гостью. Все-таки то, что мы делаем, ужасно. <связь> О, господи. Заканчивай ныть и спи. Вечером наши герои и их гости сидели за столом. За новой бутылкой вина. Ну, вы, конечно, <связь> меня подвели сегодня. Смотреть <связь> одной Париж скучно. Милая, вы простите нас. Неотложные дела, но... Думаю, допив эту бутылку вина, мы можем пойти гулять по ночному городу. Как вам моя идея? О, да. Это чудесная мысль! Вот и отлично! Но уже спустя несколько бокалов, Жульетта снова начала зевать, чувствуя, как слабость расползается по ее телу. Ой, вы что-то раздевались. Ой, и правда. Может, мы отложим прогулку на завтра? Ну, что ж, давайте. Жалко, правда? Ну, я думаю, завтра день будет ничем не хуже. Конечно, конечно. Жульетта встала из-за стола и прошла в комнату. И в этот раз ее голова только успела коснуться подушки, как она провалилась в мир грез. «Неси шприц, а я подготовлю нашу гостю куколу». Шли дни. Проснувшись рано утром, Жульетта не обнаруживала никого дома. Ее шея чесалась от укусов непонятных насекомых. А вечером, когда Луи предлагал пойти гулять, Жульетта соглашалась, но уже через полчаса понимала, что устала от дневной прогулки и шла ложиться спать. Дни были похожи на замкнутый круг, до комичного неизменчивы и дублированы Но вот на пятый день, вечером... Жульетта, ты уже уезжаешь? Да. Прости, Жак, я приехала повидать тебя, но ты постоянно пропадаешь днем, а вечером... Вечером мы видимся всего несколько часов. Но подожди, я скоро буду полностью свободен. Ты мне это уже говорил. Я думаю, мне лучше приехать через пару месяцев, когда ты будешь посвободней. Э -э -э, Жульетта, послушай, я завтра днём пойду с тобой гулять. Я обещаю. Прости, мой милый, я уже взяла билеты на поезд, но... Я была бы очень признательна, если бы ты помог мне добраться до вокзала. Ну, так что, поможешь мне? Ну, вот и славно. Я не злюсь, правда. Да. «Я все понимаю, но я ехала к тебе, а не для того, чтобы одной бродить по этому городу». Жульетта вышла в коридор. Жак не знал, что делать, он паниковал. В голове проносились десятки уговоров, которые он хотел сказать своей гости, и тысячи действий, как задержать Жульетту. Все путалось в голове в паническом неврозе. Не помня себя, не контролируя себя, он схватил фарфоровую статую солдата и с силой ударил Жульетту по затылку. Ты что наделал? Она хотела уехать. Она уже собрала вещи. И поэтому ты решил ее так задержать? Я запаниковал и ничего лучшего не придумал. Если она умрет от удара, то к нашей общей проблеме прибавится еще и разлагающийся труп. Видишь, она жива. Ну, что ж, нам очень повезло. Господи, что она наделал? Ай, ты нашел время развесить сопли. Вставай помоги мне оттащить ее в дальнюю комнату. Нужно привязать ее к батарее. Когда она очнулась, то почувствовала жуткую, пронизывающую, режущую голову пополам боль. Она попыталась сжать, схватить голову руками, но не смогла этого сделать. Открыв глаза, девушка поняла, что привязана к батарее. Комната, в которой она находилась, была ей незнакома. Жюлета вспомнила, как что-то тяжелое опустилось на ее голову, помнила удар и боль, а потом была темнота. Почему это произошло, она не могла понять. Почему она была связана, тоже оставалось для нее загадкой. Помогите! Что происходит? Что? Ну, понимаете, вышло небольшое недоразумение. Недоразумение? Да. Понимаете, э, Жак, ваш друг, запаниковал. Запаниковал, что вы уезжаете, и ему не пришло ничего другого, как ударить вас по голове, чтобы вы задержались у нас подольше. Задержать меня? Хм. Ну, поверьте мне, я бы был куда более галантным. Я бы снова вас усыпил, правда, проснулись бы вы все в тех же условиях, но думаю, голова сейчас у вас бы не болела. Заткнись, Луи. Жульетта, прости, я просто не мог тебя отпустить, я я запаниковал. Да что здесь происходит? Развяжите меня. Я обязательно тебя развяжу, только подожди. Я не собираюсь ждать, развяжи. Ах, успокойтесь, успокойтесь, родная. Ну так уж вышло, что в этот тяжелый час вы нам нужны. Ты так быстро стала собираться. Я я просто не хотел тебя отпускать, понимаешь? Твоя кровь, она... Кровь? Она потрясающая. Я просто не мог отказаться от Так это вы? Вы те самые психопаты, которые забирают у девушек кровь? А мы не психопаты. Просто сейчас мы в очень сложном положении. А охотиться за кровью, становится все сложнее и сложнее. А тут вы понимаете, ну, ну, мы ведь могли договориться с вами, но Жак все испортил. Я ничего не портил, я запаниковал! Господи, как же я сразу не догадалась. Бледная кожа, красные глаза и залопнувших капилляров. Днем вас не видно. Вы парфюристы. Лондон кишит такими, как вы. Вы все это время брали мою кровь. Она умна. Вы больные люди. Выпустите меня. Угу. Луи достал из кармана своего пиджака стеклянный шприц в футляре. Тот самый, которым они уже десятки раз брали кровь у нескольких десятков детей. Нет! К сожалению, мы пока этого не можем сделать. Жак, Нет, держи допустим! свою подругу. Нет! Тише, тише, тише, тише, Жак, держи ее крепче. Я стараюсь. Натянув волосы так, что девушка не могла Пустите пошевелить меня. головой. Пустите! Жульетта почувствовала, как игла входит в ее шею, проходя через ткань кожи, забирая ее кровь. Через минуту Луи вытащил шприц и отошел. Колба была полностью заполнена алой кровью. Ммм. С иглы стекала маленькая красная капля жиры. Думаю, нам хватит одной колбы. Ведь наши гости пока никуда не собираются уйти. Уберетки! Вы больные люди! А, помогите! Заткни чем-то рот. А вдруг кто-нибудь услышит. С этими словами Луи вышел из комнаты, направляясь в лабораторию. Жак сделал из тряпки кляп и подошел к Жульетте. Я прошу тебя, Жак, отпусти меня. Мы ведь знакомы с тобой с детства, прошу. Я никому не скажу. Прости, я не могу. Прости. Шли дни. Каждый день Жак приходил к пленнице. Он приносил ей еду, питье, выносил смердящее ведро, Все это он старался делать молча, не смотря в глаза Жульетте, боясь встретиться с ней взглядом. Шли дни. Каждые несколько дней в комнату приходил Луи, держа в руках шприц. Жульетта пыталась сопротивляться, но каждые несколько дней Луи уходил с полностью наполненным шприцем. Шли дни. Каждый день за дверью под вечер Жульетта слышала, как двое чокаются флаконами. как двое смеются, как двое уходят гулять в ночь, как под утро все те же двое приползают без сил, полностью без остатка, высушенные сывороткой. Принося еду, Жак вытаскивал кляп изо рта девушки и говорил. Тебе надо поесть. Только не кричи. Он набирал в ложку супа и подносил к рту девушки. Но та не ела. Она пыталась достучаться до нашего героя. Послушай, Жак... Отпусти меня, прошу, я никому не скажу, я помогу тебе. В Лондоне уже есть лечебница для таких, как ты. Конечно, мы скоро тебя отпустим, мы с каждым разом уменьшаем дозу. Мы пытаемся отказаться от сыворотки. Послушай меня, прошу, он тобой манипулирует, ведь ты сильный, ты можешь справиться. Я знаю, но он один может варить эту сыворотку. И тем более мы скоро тебя отпустим. Мы пытаемся сократить потребление сыворотки. Ах, Жак. Ах, Жак, очнись. Вы ничего не сокращаете. С каждой пневмой Луи берет все больше и больше моей крови. Вы катитесь вниз. Но Жак лишь молча продолжал ее кормить, протягивая ей вилку с едой. Он приходил каждый день. Каждый день Жульетта пыталась достучаться до нашего героя. «Жак, я умоляю, я ослабею. Вы берете слишком много крови, отпустите меня. Или хотя бы берите меньше крови и не с такой частотой «Нет, что ты, луи сказал, что мы уже намного сократили потребление сыворотки». «Ты сам в это веришь? Я могу тебе помочь. Просто отпусти меня». Сам себе ты не поможешь. Прошу. Но тот лишь находил все новые и новое оправдание. Он кивал, говорил, что все понимает. Он соглашался со всем, что им надо ехать в Лондон, что он откажется от сыворотки, что скоро все кончится. Но на каждые два дня он приходил вместе с Луи и помогал ему брать новую кровь для сыворотки. Он держал ее за волосы, он старался не слушать ее крик, ее мычание через кляп, старался просто не смотреть на все происходящее, стараясь считать узоры на обоих. Прошел месяц. Месяц того момента, как Жульетта из гости превратилась в пленницу. В новый день нового месяца Жак зашел в комнату, держа в руке тарелку супа. Жульетта сидела все так же, привязанная к батарее, Опустив голову на плечо, она не открывала глаз. Просыпайся. Сегодня суп. Думаю, тебе он понравится. Жульетта не просыпалась. Все так же, склонив голову себе на плечо, она лежала с закрытыми глазами. Я понимаю, что ты хочешь уйти, но уже скоро мы тебя отпустим. Честно, не отчаивайся. Веришь? Поверь. Девушка не просыпалась. Эй, Эй Соня, давай я сниму клепку. А! А! а Холодная, ледяная. Ее щека была как лед. Только сейчас Жак увидел, что губы девушки были синими, что грудь ее не поднимается. Жульетта была мертва. <свы> что такое? Она мертва. Ах, черт. Она мертва, мы убийцы Хватит ныть Мы что-нибудь мы что-нибудь придумаем Мы зашли слишком далеко Жак, успокойся Нет Успокойся, я сказал Это еще не конец света Нет, это не конец света Но мы слишком далеко зашли Мы не просто убили ее Ты замучил ее до смерти а, Я? Да, ты Ты мне говорил, мы сокращаем дозу сыворотки Но ты мне врал! Из-за тебя она умерла. Она хотела мне помочь. Но я слушал тебя! Ах, из-за меня? Ты видел, сколько крови я беру? Ты что, такой идиот? Не видел, что с каждым разом ты пьешь не меньше, а больше сыворотки, а? Я не врал. Я говорил откровенную чушь. А ты просто с ней соглашался. Ты загнал ее сюда. Я ведь не хотел, чтобы она сюда приезжала. Ты мог бы не давать мне написать письмо. Но твоя жажда была выше тебя. Выше! Выше! Да, может ты и не прикладывал свою руку, но ты все это видел, ты все это слышал, ты это все допускал. Так что ты такой же убийца и душегуб, как и я. Ладно, успокойся, мой друг. У нас просто не было выбора. Выбор есть всегда. У нас нет. Нужно придумать, как избавиться от тела. Нет. Нет. Если хочешь, продолжаешь жить как крыса, как таракан. С меня хватит. Ты куда? На улице почти пять утра, скоро рассвет. Отлично, я так давно его не видел. Жак спустился по лестнице и вышел во двор. Луи выбежал на улицу за своим другом и схватил его за рукав. Стой, стой, идиот! У нас еще есть 10 флаконов, нам хватит на несколько недель. Жак оттолкнул друга и направился Жак, вперед стой. по улице. Жак, стой, идиот! Луи кричал ему, кричал. Стой, Жак! Но больше уже не бежал за ним. Стой! Он видел, как за дальними домами Начало виднеться рассветное зарево нового утра. Стой! Стой! Жак! Жак! Жак! Боль, адское, невыносимое. До костей и внутренности пробирала жарко. Он почувствовал, как его легкие начинают гореть, как сердце и печень нагреваются до высоких температур. тот день вся улица проснулась от истошного крика неизвестного. Но, выйдя на улицу, жители не увидели никого, кто бы мог так кричать. Только кем-то полностью сброшенная одежда. Осознание того, что ты полностью и бесповоротно изменился, часто приходит слишком поздно. Алкоголики только в последний момент понимают, что больны, когда печень и мозги сгнили до основания. Ревнивцы только в конце отношений понимают, что просто задушили любовь своим контролем. Каждый видит себя, каждый видит свои действия, но каждый, смотря на себя со стороны, видит все происходящее через кривую призму оправдания. Смотрит на себя через нее до тех пор, пока та не трескается под натиском правды и последствий. От алкоголика отворачивается семья. Алкоголик теряет работу. И вот он уже сам противен себе в зеркале. Но он уже видит, что его руки постоянно дрожат, а люди на улице косо смотрят на него. Ревневец теряет свою любовь. Вторая половинка просто не выдерживает постоянного и тотального контроля. И вот он уже в обнимку со своей ревностью в полном одиночестве сидит в своей квартире. А наш герой Луи только в последний момент понял, в кого он превратился. В человека, который из-за своей жажды закрывал глаза на мораль. В существо, которое не видит очевидного и ради сыворотки готова верить в чушь. И только смерть человека... ломает его кривую призму. Относиться к себе снисходительно, искать себе оправдание – главная ошибка жизненного пути. Что бы ни говорили, обмануть себя можно. Даже близких людей. Но все общество ты не проведешь. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru